Глава 3. Ну ты и сука. Мы всё равно спалились, так что я мог не сдерживаться и орать в голос. Потом схватился за укушенную ладонь, но от этого стало лишь больнее. Сжал в кулак, ничуть не лучше и проорался снова. Одно из немногочисленных целых стёкол почти сразу же разлетелось от выстрела. Я инстинктивно перемахнул через стойку, забыв про боль в ладони. Одновременно с этим я сбил с ног Алёну, которую выстрел ничуть не смутил. Но так быть не должно, крутилась у меня в голове. Если все нормально и стекло под давлением, пуля просто проделает в нем отверстие, а не разобьет его в дребезги. И откуда только это взилось? Ах ты! Открытой ладонью Алёна шлёпнула меня по груди, ощутимо, но не больно. И все же этим... Она вырвала меня из опасного водоворота мыслей, опасного из-за своей несвоевременности. До да тебя же над головой пронеслись ещё две пули. Первая разбила полупустую бутылку на полке, вторая с жужжанием пронзила деревянные полки. Тебя же пристрелить могли. И что? Она уставилась на меня раскосыми глазами. Да уж, её и правда быстро накрыло. Может, от стрельбы протрезвеет. Заходи, там дверь, а мы прикроем. Сколько бы желающих на улице ни было, все они явно хотели забраться поближе к горячительным напиткам. Вот могла бы и не нажираться. Я взвёл курок и подполз к краю стойки. Бар был небольшим, и даже случайная пуля Вполне могла лишить меня жизни, попади она в голову, а шанс в случайности превышал допустимое значение. Куда полез? Меня ухватили за щиколотку и попытались втянуть обратно, но я с силой дёрнул ногой и вырвался. Ну и ползи дальше по блюдок. Алёна икнула и грохнула со стойки бутылку. Я не выдержал и обернулся. Девушка искала стопку и початую бутылку, но неудачно махнула рукой. Раз, после чего на полу оказалась бутылка, а затем второй. Стопка разбилась. Оставалось лишь молча сосредоточиться на обороне. Но проблема была в том, что парни с пистолетами могли позвать подкрепление, а нам деваться было некуда. Зато можно было попытаться поджечь этот бар и Вероятно, сгореть заживо. Мысль эту я отбросил, потому что не обнаружил поблизости ничего похожего на люк. Спрятаться в подвале и переждать пожар идеально, и потому невыполнимо. Это в старых барах так делали, а стилизация ограничена кирпичом и бетоном. Поэтому я осторожно высунулся сбоку от стойки и вовремя заметил приоткрывающуюся дверь. Дождался, когда в проёме покажется силуэт, и не жалея патронов, выстрелял в ошечего. Если в помещении и без того было прохладно, то через разбитое стекло и незакрывшуюся дверь стал проникать и свежий воздух. Их ещё четверо, напомнил Кирилл. Я и сам считать умею. С кем ты? А, ладно. И девушка снова приложилась к бутылке. Я вернулся назад, Выхватил бутылку из её рук и зашвырнул подальше. Эй! Тут же раздался обиженный крик. Ты чего творишь? А, ну ладно. Тут ещё есть. Мне безумно захотелось её ударить, но я сдержался хоть и с большим трудом. По итогу, бутылку я сжал в левой руке. Будь там что покрепче, можно поджечь, но ничего особенного не было. Сорок градусов горит не так ярко, как мне было нужно. Боль в ладони постепенно отступала. Химия все еще действовала, но рано или поздно наступит момент, когда мне придется применять медпакеты. Да херли вы там зиски мнеете! Зажигай! Кто-то снаружи перехватил мою идею и решил сжечь бар вместе с нами, не оставив нам ни единого шанса на спасение. Разбилось другое окно, и бутылка с зажигательной смесью разбилась на полу почти у самой двери. Для нас составлялось достаточно места, но если все заволочит дымом, жить нам не больше десяти минут. Желание поискать выход и свалить одному тут же перебила Алена, захныка в позади стойки. Слишком меня растрогали женские слезы и совсем не вовремя. А я бы сбежал, произнёс мне прямо в ухо Кирилл, и не раздумывал. Это кий чёрт на левом плече, опирается подбородком на сложенные кулаком пальцы и тонко намекает: "Вали, сам вали и ни о ком не думай". Девушка продолжала хныкать. "Я думаю, нам будет о чём с тобой поговорить, когда я вернусь", ответил я спицу. Не успел я закончить фразу, как звонко разлетелось ещё одно стекло. Я предположил, что плавится пластик, да и ворвавшийся воздух раздул пламя. Горячая жидкость растеклась по дощатому полу, попала в трещины и отчасти впиталась в волокна. Поэтому площадь маслянистого пятна оказалась не такой большой, как на идеально гладком паркете или ламинате. Да и подсохшая деревяшка до мила не так сильно, как могла. В помещениях по-прежнему было отлично видно, а запах не заставлял голову кружиться. Прошедшая пара минут не усугубила ситуацию. Но когда лопнуло еще одно стекло, я забеспокоился. Вздрогнуло здание, все до основания. А теперь помогай, надо отсюда выбраться. Сперва угрожаешь, а теперь помоги? вздохнул Кирилл. Какой ты предсказуемый. Выход покажи, если он есть. Сейчас. Сам я прислонился к стойке, укрываясь от возможных выстрелов почти с любой стороны. Старался держаться как можно ниже, чтобы не наглотаться дыма. Едва ли эгоист ещё и воздух чистит перед подачей в лёгкие. Правильно, держись ниже. Подтвердил мою догадку Кирилл. Потеряешь сознание, и никто тебя не вытащит. Выход я уже ищу, стараюсь найти планы. Делай уже, выдохнул я и закашлялся. Как бы низко я ни склонял голову, помещение постепенно заполнялось дымом. Пока ещё не чёрным, но и горящие деревяшки добавляли немало хлопот. Бандиты не осмеливались стрелять, да и зачем тратить пули? Обнаруживать себя, рисковать получить ответную пулю. Зачем все это, когда огонь прекрасно сделает все за них? Брось они бутылку чуть в сторону, и из-за дыма я бы не заметил, если они решили войти. А сейчас пламя перекинулось на пластиковые рамы, которые резко окрасили дым в черный цвет. Кирилл заткнулся и не откликался на зов. Я сосчитал до десяти. И предположил, что подсобка может быть где-то рядом, и почти на ощупь принялся искать дверь. Пока я двигался в обратном направлении вдоль барной стойки, споткнулся об Алёну. "Урод", бросила она мне. А я и не заметил, как она перестала хныкать. Я не обратил внимания на её грубость, потому что рука скользнула почему-то гладкому и холодному металлической дверной ручке. Дёрнул лишь раз. Этого было достаточно, чтобы убедиться. Заперто. Попробовал потянуть силой, но когда ручка начала сгибаться у меня в ладони, прекратил. Иначе мы вообще не откроем дверь. Вроде бы она и сама металлическая. Но если заперто и нет ключа, нет и выхода. Я принялся шарить по полкам вокруг. Дым обволакивал меня почти полностью. Стоило лишь отставить в сторону руку, чтобы потерять её из виду. Поиски ключей имели смысл, но найти их не представлялось возможным. Здание дрогнуло ещё раз, на этот раз без звона стекла, но конструкция могла обрушиться в любой момент. Ой, лядь, солдат. Услышал я голос Алёны, и она звякнула ключами. Почти сразу Она тенью проскользнула рядом со мной, поскребла ключом замочную скважину, и раздался спасительный щелчок. Но дальше было хуже.